Но Байкову так и не удалосьникова найти. Его злоба прошла, он же стал рассуждать о происшествии более хладнокровно, а хитрости и самообладанию преступника вызвали в нём даже удивление. Теперь, осмотрев столько лиц похожих одно на другое, он убедился, что едва ли уже распознает того, кого он ищет. И он начинал верить, что только случай поможет ему как-нибудь с ним встретиться. Ему уже не хотелось поднимать людей в такой поздний час, и он чем дальше, тем быстрее проходил мимо стоявших перед ним рядов. Последним ряду он остановился возле солдата со страшно опухшим лицом, обвязанным мокрым полотенцем. Солдат стоял перед ним, придерживая одной рукой кальсоны, а другой подбородок. "Ну, что с тобой? Зубы болят?" спросил Байков с сочувствием. Больной сокрушённо покачал головой и показал пальцем в рот. Капитан продолжал: "Сильно болит. Я это знаю. У доктора был?" Обмотанная голова снова закивала безнадёжно, а вся фигура сжалась. Василий Петрович позвал зводного. "В Красном Кресте есть зубная амбулатория. Там доктор Давид Карпович зубы лечит. Пошли этого солдата утром к нему, пусть он скажет, что я его послал". И похлопав его несчастного по плечам, сказал ласково: "Ну, иди спать. До утра выдержишь". А утром доктор зубы запломбирует. Больной пошатываясь полез на нары. Два других поддерживая его подмышки, легли вместе с ним. Капитан вышел, взводный закрыл за ним дверь, и писклявый голос прозвучал возле больного. Ещё лежи, он ещё может вернётся. В этим нельзя верить. Да ведь я уже весь мокрый, друг мой, ох, мокрый, завопил в ответ на это человек с больными зубами. Я уж думал, что он меня поймал. Сколько я натерпелся страху. Горжен, сколько за всё это мне отдаст еврей? Мой зашиву, которого эта рыжая девка, я не отдам. У него негодное пиво. Я хотел за это 50 рублей, отвечал на это обладатель писклявого голоса. Дай шапку-то новую. А новая стоит 160. Он, этот капитан, завтра же наворует на другую. Ну а еврей давал 30 и говорит, что он торгует не краденным, а только честно приобретённым товаром. Ну я выговорил 50 и бутылку самогонки. Да, знаешь, пришлось спешить. Это было счастье, что мы встретились. Теперь швек, выверзь пробки из орта, теперь ты сможешь ещё раз поужинать и выпить. И человек, у которого болели зубы, запихал в рот два пальца и вытащил оттуда пробки. Его лицо приняло естественное выражение. А полотенца эти пока оставь. Что если чёрт его принесёт назад? А пробки ты всегда успеешь сунуть. Бери ножик, доставай колбасу и бутылку. И через некоторое время, когда всё утихло и бодрство только несколько групп яростных картозёрников, Горжен танцевал на нарах с бутылкой в руке, Пескун ел колбасу, а запоздавших шмыгавших незаметно в дверь встречал песню Швейк. Ах, как чудесно в этом городе Витебске жить горожанам венским. Кто сюда попадёт, тот едва ли забудет Как было весело жить даже в будни. Ребята, утром я иду к доктору, заявил Швик, и тогда на него стали кричать со всех сторон: "Замолчи!" Он не перестанет, пока к нему не съедет ему порыло. Знаете, что я иду к зубному доктору? Сам капитан меня к нему посылает, мне вставить золотые зубы.